Глава 12 1957 Я очнулся на том же месте, где и стоял перед этим страшным сном. Нет, все же явью. Череп сидел в пыли с таким выражением лица, будто побывал у ктулху в пещере. Кобра беспрестанно ощупывала свое тело. Плакса ревела и пыталась снять шею что-то невидимое. Папеша Кэт сощупывал ноги. «Что это было? Понял кто-нибудь?» Тихо спросила Лиана, потрогав свою шею. гас мы целый то значит, это было внушение!» Поднялся землезнахари и зачем-то подпрыгнул. «Однако все было настолько ярко, что я подумал о смехте!» «Он подумал, а я, к примеру, не могла ни о чем думать, кроме боли». Плакса схватила его за грудки и стала трясти. Папаша Кэтс обнял ее и, как мог, попытался успокоить, поглаживая по голове. «Да он здесь при чем, Плакса?» — сказала кобра, не веря до сих пор, что это был морок. всем досталось, я вообще чуть не спятила». А, «Я полагаю, спящий сыграл на наших глубинных страхах». — медленно проговорил череп. — Меня порвала суперэлита, но перед этим я, кажется, посидел. — Ты же лысый череп, чему там сидеть, или ты не про голову? — попыталась пошутить Лиана. — А меня Боров, — рыдая сообщила Плакса. — Мне до сих пор кажется, что на мне ошейник. — А ты, детка? — череп спросил кобру. — О, я осталась без тела в цилиндре у колдуна в лаборатории. Химеру передернуло. «Я погиб в Твубена-Запогошской АЭС!» Папаша Кат скорчил гримасу. «Помнишь лесник, где мы с тобой ползли?» «Ого, неприятное место!» «А меня? Мне в итоге отрубили голову гильотиной!» Сплюнула на землю Лиана. «Ну что спящего готовил тебе, милый? Тебя, наверное, убил самулей «Нет, мне просто стригли ногти!» Улыбнулся я садовыми ножницами. «Вот!» — довольная Лиана показала на меня пальцем. «Вот ты и попас, лесник. Где мои щипцы?» «Только не это!» — взмолился я. «Давай не сегодня, а!» «Ладно, живи, но помни, что теперь мы знаем твой самый затаенный страх, а спящий, конечно, гандон!» — покачала головой Лиана. «Еще какой!» — согласно кивнула Плакса. «Все было так на самом деле, девочке я даже описалась!» «Я не успел, но бодрит», — признался я. «Надо будет заказать в следующий раз другой кинофильм, более позитивный». «Гарем?» — Лиана прищурилась. «Не обязательно, хватит и троих мулаток». «Ну все!» — она вытащила из своего рюкзака щипчики для ногтей и пошла ко мне. «Я пошутил, вы лучше подумайте о другом». «Как мы сможем проникнуть в тайники древних, если спящий, несмотря на наше оружие и защиту, запросто сбил нас с ног? Что, если он пошутит с нами еще раз в самый неподходящий момент?» «Я не успел поменять имплант», — сознался папаша Кэтс. «Старичок, за это тебя надо на кол посадить», — заметила Лиана. «Разве у тебя получилось бы нас защитить?» — спросил Череп. «Точно не скажу, но, думаю, имплант-древник прикрыл бы нас. Сейчас я все сделаю». Знахарь застыл на мгновение. «Готово, поменял». «Маразматик!» — донеслось из корзины с попугаем. «Дай пожрать!» «Это тебя, старичок!» — заржала Лиана. «Да, перекусим и пойдем отсюда». Я оглянулся на потерневшую пирамиду. «Назад нам, похоже, не выйти, тогда вперед, вдогонку за неромантами». «А что, если мы выйдем как раз в их бункер?» — предположила Кобра. «Как что? Будем прорываться, по карте понятно, куда ведет дорога». Я посмотрел на широкую тропу между лавовых озер. Здесь и так был не курорт, но после устроенного нами грандиозного пожара дышать стало еще сложнее. «А тут еще эти серные испарения. Это иногда приятно понюхать, как загорается спичечная головка, а в таких масштабах голова отказывает напрочь. Возможно, поэтому мы и впали в столь реалистичный сон, но все самое сокровенное вытащил из нас спящий больше некому. Причем сразу после сожжения его миньонов. Короче, надо двигать отсюда и поскорее», — решил я. «Подъем! Надо уходить отсюда, а то еще и тропу перекроют, тогда нам точно придет конец». У каждого из нас был противогаз, и мы, натянув его на голову, как можно быстрее стали подниматься по тропе. Папаша Кэтс очень беспокоился о здоровье Паши. Благо, было недалеко, и через два километра мы оказались в туннеле. он явно был новоделом, пол неровной стены тоже. Освещения, разумеется, тоже не было, кое-где стены хранили на себе отпечатки когтей. Как ни романты копали его или кого заставляли, нас мало интересовало. Нашей задачей было выбраться наверх как можно быстрее и сориентироваться на местности. Ковырялись туннели мы недолго, и вскоре увидели просвет. «Кисляк?» — папаша Кац хищно поводил носом. «Там уже была пьезагрузка, или вот-вот будет?» было Видишь, в просвете облака плывут. Только что окончилось». Череп указал на люк у нас над головой. «Наши доктора были здесь совсем недавно». Кобра показала на оторванный карман от халата, он зацепился за гвоздь. «Мы уже в другом кластере, в предыдущем не было гвоздей». Интересно, в каком? Мы можем как-то узнать это? — спросила Лиана. — Давайте вылезем хотя бы наверх, осмотримся. Мы полезли наверх по деревянной скрипучей лестнице. Я вспомнил, как сломал в детстве себя руку, упав вот с такой же лестницы. На этот раз подъем прошел без эксцессов. Вылиши на улицу, мы оказались во дворе овощебазой. Кисляком тянуло от кучи гниющей капусты, но недавно здесь шел сильный дождь, я бы даже сказал гроза. Везде красовались глубокие лужи, вызвав стойкое ощущение недавно перегрузившегося кластера. Кисляк шел отовсюду, не только от капусты, поэтому я склонился к мнению коллег. Еще одно подтверждение, только что прошедшей перезагрузки мы получили буквально сразу. «Рыба, бля! А! Давай, Петровичка, валяй за беленькой!» Мы резко развернулись и увидели четверых работяг в синих халатах, играющих в домино. Они еще были людьми, как бы странно это не выглядело, значит, не романты прошли здесь только что. Я решил с ними познакомиться и направился к ним. «Бог помощь», — представился я. «Вы кто?» — подозрительно посмотрел Петрович, которого отправили за водкой. «Мы отстали от делегации. Вы здесь не видели несколько человек в белых халатах?» «Интересная у вас делегация», — сплюнул на землю второй грузчик. «Врачи от вас сбежали, или вы от них?» «Какая разница?» — не выдержала Лиана. «Тебя нормально спросили. Видел?» — Слышь, — возмутился Петрович, — ты чё на нас орешь? Вообще ничего не скажем. — Лиана, ты не права, здесь по-другому надо. Мужики, уверен, вы ещё никогда не пробовали нашу марсианскую, — сказал примирительно папаша Кац и поставил на перевёрнутый деревянный ящик свою флягу. — Так вы что, с Марса будете? — спросил подозрительный Петрович. «С него, Гадимово, с него!» — закивал головой папаша Кац. «Угощайтесь!» Рабочие не заставили себя ждать и быстро набулькали себе по полному стакану. Выпили, крякнули, закусили. «Забористая! Из чего гоните?» «Из поганов!» — признался папаша Кац. «Растение такое?» «Оно! На Максе его много!» «Так что, видели здесь доктаго?» «А то туда побежали, а не выход спрашивали. Бледные они у вас какие-то. Что с ними?» «Да психи они, мы их ловим». «О как! У нас наоборот, те кто в белых халатах за нами гоняются. Петрович давеча белку словил, так его снарядом забирали. В Ганушкино отвезли, да, Петрович?» «Было дело», — он уныло кивнул Петрович. Как раз ноябрьские праздники в прошлом году, только недавно выпустили. — Ноябрьские? — переспросил я. — Седьмого? — Да, революцию, мать ее, отмечали, и потом, не помню, очнулся в трезвителе с мокрой простыней на голое тело, а потом и белочка пришла в гости, — крякнул раздосадованный Петрович. — Революция — дело опасное, — согласился я. — Я тоже знавал одного, товарища Камо. — А вы вот знаете, что эволюция — это развитие, а революция — есть обратный процесс. Вы на себя посмотрите, революционеры хреновы, как вас жены еще терпят. Не выдержала Плакса. — Меня выгнали, — радостно заявил самый грязный из них. — И меня, — прошамкал беззубым ртом второй. — А я меня еще как-то терпит, но чую все скоро. — сказал третий с раздутым лицом и поросячьими глазками. — А я свою придушил десять лет назад, — сообщил Петрович, улыбаясь. — Вопрос закрыт, — побледнела Плакса. «Э, — Какой это кластер? — спросил папаша Кац. — и чего, марсианин? Кукушкой тронулся. Нет у нас здесь кластеров, только районы. Москва — это 1957 год. Вчера спутник запустили. «Трешка есть до десятого?» Неожиданно спросил Петрович Плаксу. «У нас нет денег, все у докторов. Куда они побежали?» Нашелся череп. «Дик, айда за мной, покажу, пятеру дашь. Далеко не ушли, дворами догоним. Слышь, товарищ, это у тебя скафандр?» Петрович погладил пулемет на руке лианы «Ага, на Марсе всем такие выдают», — согласилась она. «А их где?» «Пробили», — догадался грузчик. «Типа того». «Все, вспомнил», — ударил себе ладонью по лбу череп. «Москва, перезагрузка раз в полгода. Нам еще повезло, через неделю здесь будет не пройти, а через месяц только с атомной бомбой». — Ты это, паря, так не говори, да? Себе на Марсе взрывайте, сколько влезет, а здесь люди живут. — э Пока, — обрадованно сообщил папаша Кац. «Слава — Слава Галатеи! — раздалось у него из-за спины. — Это кто у вас там? — посерел лицом Петрович. — За годы же мы почкованием их измножаемся, — ответил знахарь. — Говорящий, — не поверил Петрович. — Это ты, говорящий, — донеслось из рюкзака. — Дебил! — асерчал покачал головой Петрович. — И пошли за мной, сейчас через двор срежем и догоним. Мы вышли с овощной базы через дыру в заборе оказались во дворе. Вокруг стояли два трехэтажных кирпичных дома и один деревянный барак. Во дворе росли тополя, и на лавочке сидели две бабки. Мы рассмотрели их позже, после того, как прошли сквозь развешанные простыни на бельевой веревке. Такое хамство на какое-то время парализовало кумушек. Но уже через минуту одна из них неслась за Петровичем, норовя огреть его алюминиевым тазом по башке. Он петлял между тополей, стараясь уйти от погони, но подживчиком папаши Каца не рассчитал и упал, врезавшись с дерева. Бабка догнала Петровича и начала его методично обхаживать тазом, добавляя тому вмятин и сопровождая избиение отборным матом. «Постойте, гражданка!» Первым до нее добрался знах и схватил за руку. «Вы нам так по говодняка убьете и сядьте!» Бабка тут же остановилась и со стекленевшим взглядом уселась в таз. Петрович поднялся и, держась за голову, молча побрел вперед. — Петрович, ты как? — Лучше всех. Они вон туда пошли, на проспект. — Так чего? Чирик надо бы за увечья. Грущик покачивался, словно метроном, но взглядом зацепился и держался на знахаре. — Я тебе дам даже больше! Изя взял его за руку и посмотрел ему в глаза. — Ты теперь не пьешь, Петрович! — Старичок, зачем? Он же к вечеру уже без штанов будет ходить, — фыркнула Лиана. — Ну, пусть последние часы в трезвости проведет, — ответил папаша садисты э -э, Садистый, э -э, Изя, — усмехнулся Череп. Э — -э, Пошли быстрее, надо найти негамантов, они на вихника знают, куда идут. — Куда? — спросила Плакса. — К выходу вот куда, — улыбнулась Кобра. «Череп, когда здесь начнут обращаться?» «К вечеру, от шести до восьми часов, насколько я помню, может, раньше». Мы пересекли по диагонали еще два двора, не отвлекаясь на подозрительные взгляды, причем особо пристальное внимание заслужил папаша Кат с Пашей за плечами. Тот выкрикивал разные гадости, шокируя местных жителей. Ни один из них не заинтересовался Лианой в экзоскелете. Вскоре мы поняли, почему. Пройдя переулком мы все-таки вышли на широкую улицу и сразу попали в руки навязчивого человека. «А вот и еще делегация!» Ко мне подбежал юноша с комсомольским значком на пиджаке. На нем дедушка Ленин уже был лысым, в отличие от октябрьского значка. Пока осилил трудный путь, до комсомольца полысел. «Вы откуда, товарищи?» «Севера», — брякнула Лиана. «У нас представители Северного Тушина, товарищи», — радостно оповестил юноша собравшихся школьников. «Вы педагоги?» — уже тише поинтересовался он. «А что, может, и педагоги?» — улыбнулась Плакса. «Я учитель рисования, вот этот высокий мужчина-физрук, этот носатый преподает биологию, учительница литературы и химии, а также наш трудовик, все на месте». Представила нас Плакса, меня она записала в трудовики, Лиана и Кобра попали в гуманитарии. «Замечательно, я смотрю, вы уже подготовились, вы, вероятно, человек-ракета!» — спросил он Лиану. «Ага, еще какая?» Согласилась Лиана и показала на меня в броне со шлемом, который сам оказался на голове. «А он марсианин!» «Превосходно! Вас мне не хватало! Вам вот это и это!» Он вручил черепу картонку, прибитую к палке от метлы славы КПСС. Аплексе с папашей Кэтсом достался транспарант с надписью «Мы в космосе». Он что-то хотел вручить Кобре, но в него влетел со всего размаху миниатюрный спутник Земли. Кто-то покрасил шар из папье-маше серебрянкой, прилепил к нему антенны и надел на голову пионеру. О том, как он будет дышать в этом шаре или видеть изобретатель, не подумал. Из спутника торчали худые ноги в белых гольфах и сандалии. Спутник бился обо всех и, наконец, был пойман комсомольцем. — Иванов! — строго сказал он. — Ты оденешь его, когда мы будем на Красной площади. Вас не затруднит взять пионера на руки. — спросил он черепа. Э, — Дети пройдут пятнадцать километров, — скептически поинтересовался генерал. — Они и тридцать пройдут, они же пионеры! На улице Горького мы вольемся в общую колонну и в конце пройдем по Красной площади перед самим товарищем Крущевым! — Считайте меня кабудистом! — донеслось из корзины. Папаша Кац передернул плечами и тут же услышал. — Не толкайся, гнида! «Кто это у вас там?» Вытянув шею, комсомолец попробовал заглянуть за спину по Паше Кацу. «Говорящий попугай, он тоже идет на демонстрацию». «А он там ничего лишнего не скажет?» С опаской спросил комсомолец. «А то, знаете, у нас с этим строго». «Хрущев дерьмо!» Прокаркал Паша. Комсомолец схватился за сердце и побледнел. П.П. Шакат взял его за руку и заверил. «Вы не беспокойтесь, он будет молчать!» «Я не буду молчать! Я у Галатеи не молчал и здесь не буду! Слава Галатеи за наше счастливое детство!» Тут же откликнулся попугай. «А можно Галатею на Никиту Сергеевича поменять?» — спросил знахаря комсомолец, поправляя очки. Э, — Я уговорю его, не беспокойтесь, — заверил его Изя. Э, — Хорошо, а то нам пора выступать. Иванов, сними это с головы, пока не задохнулся. Череп осторожно снял с пионера спутник. На нас взглянул вихрастый мальчишка-веснушка. — Боже мой! — вздохнула Лиана. — Они все превратятся скоро. Я не трону его, пусть кусается. — Может, он выживет? — спросила Плакса. Кто я? У Иванова еще не сформировался голос, и он пискнул, как и плакса. «Ты, — Ты-ты, идем, все будет хорошо, — заверил его череп. — Обычно после такой фгазы погадно читать искать убежище, — скептически произнес изякац. — Я б еду б еждал. — Слушайте, меня осенило. Где-то в колонии должны быть и наши доктора, иначе бы они уже выдали себя. «А если они поскользнули раньше?» «Невозможно, эти здесь с самого утра. Мальчик, ты во сколько сюда пришел?» «Два часа назад. Меня мама привела, сказала, что сегодня уроков не будет», — поведал пионер. «Я тебе даже больше скажу, завтра их тоже не будет», — по секрету сообщила ему Лиана. «Ты сколько весишь?» «Зачем вам это, тетенька?» — хитро спросил Иванов. «Боитесь, он меня не поднимет?» «Ну вот тебя, нашему физкультурнику, тащить на плече через всю Красную площадь, конечно, боюсь». «Двадцать пять килограмм!» «Вполне может выжить», — тихо сообщила Лиана. «Мы просто таких не встречали раньше, потому что их сразу того...» «Кого того?» — спросил пионер. Э, «Любопытных таких э, того. Э, все, давай, становись в строй». — сказал череп, держа в руках спутник. Э, — Кобра, пробегись по колонии, врачи здесь или нет. — Да, мы их тогда по пути грохнем, — сказал я. — Круто, я за, — поддержал Иванов. — Вот бы еще поймать нашего зубного врача. — Чего мы здесь вообще делаем, лесник? — пробурчал папаша Кэтс, незаметно отпив из фляги. «Мы ищем докторов, потому что не знаем, где выход из кластера, забыл». «Ага, я вот тоже на демонстрации ходил, только в семьдесят восьмом», — вспомнил знахарь, — «не понгавилось». Э, «Вообще далековато, если честно», — согласился Череп. Э, «Но я думаю, мы километра не пройдем, как начнется другая демонстрация». «Дяденька, а вы меня поднимите посмотреть ну другую демонстрацию?» Тут же спросил Иванов. «А как же?» Мимо нас промчалась желтая волга с синими полосами и надписью «Милиция». «Увидишь много интересного», — пообещал ему Череп. «Если увидит», — грустно посмотрела на мальчика Плакса.